В XX веке уже никто не разделяет рокового заблуждения флоберовской героини. Ибо по мере развития капитализма французское общество все заметнее освобождается от морали и нравственности, расчищая путь циничному меркантилизму и безжалостному деловому напору буржуазии. Становится все очевиднее полная несовместимость реальной действительности с миром сентиментального романа. Этот жанр постепенно совсем отходит от большой дороги развития литературы, костенеет в своих структурах и, сохранив прежнее содержание застывает в тех повествовательных формах, которые сложились в прошлом столетии. Но при этом круг его читателей постоянно расширяется, особенно в связи с всеобщей грамотностью, потому что он теперь сделался своего рода красивой сказкой для взрослых, которая отвлекает от тягостей повседневной реальности, переносит в мир грез и мечтаний, словом, отвечает глубинным потребностям в добрых чувствах и благородных стремлениях, которые не могут быть удовлетворены в окружающей читателей действительности. Спрос на сентиментальный роман привлек к нему немало ловких дельцов, ремесленников, халтурщиков, которые как по трафарету стали изготовлять в большом количестве дешевые поделки. Однако есть в этой автономной, условно выражаясь, литературной области и свои серьезные авторы, так сказать, классики жанра, которые искренне стремятся использовать его для того, чтобы пробуждать благородные устремления, противопоставляя их низменным корыстным побуждениям, преобладающим в обществе. Сентиментальный роман представляет собой неоднородные явление а имеет много разновидностей, и разные литературные уровни, и нижние, и верхние этажи. Немало элементов его стилистики, присущих ему приемов и способов изображения, входят в сегодняшний психологический роман и не ослабляют, а, напротив, увеличивают силу его художественного воздействия. Долгие годы сентиментальный роман оставался вне внимания литературы ведов и критиков жил своей, не связанной с основным литературным процессом жизнью. Но нельзя по-настоящему понять и верно оценить литературную и социально-психологическую атмосферу Франции наших дней, не получив должного представления об этом жанре, который занял столь заметное и влиятельное место в духовной жизни общества. Редакция иностранной литературы поэтому сочла возможным познакомить советских читателей с характерным образцом этого жанра романом «Чары одного вечера» Клод Джаньер, написавший уже около ста романов этого типа. Клод Джаньер известна не только своей литературной, но и своей активной общественной деятельностью. Несмотря на преклонный возраст, она участвует в работе ряда писательских организаций и делает немало для развития дружественных связей между писателями разных стран, в частности, между французскими и советскими писателями. В 70-е годы она посетила нашу страну, побывала в Москве, Ленинграде, Сибири и Средней Азии. Она стала членом общества Франция СССР и по сей день принимает деятельное участие в его работе. Своё уважение к Советскому Союзу писательница выразила в частности в романе «Роза Ташкента» 1977 год, в котором она познакомила читателей с некоторыми эпизодами истории нашей страны с памятниками культуры и архитектуры, с богатой и разнообразной природой тех районов СССР, где она побывала. Благожелательное изображение нашей страны резко отличается от той неприглядной картины, которая складывается из десятков и десятков антисоветских книжонок, наводняющих сегодня книжный рынок Франции и Впечатления о Советском Союзе, которыми проникнут роман, имеет тем больше шансов дойти до самых широких масс, что писательница искусно вмонтировала путевые заметки в сюжет популярного сентиментального романа. В «Чарах одного вечера» тоже причудливо соединяются конкретные и точные описания примет сегодняшней французской действительности с приемами романтической прозы XIX века. Сюжет строится по устоявшимся канонам сентиментального романа. Искренняя чистая девушка подпадает под чары злодея и, пережив драматические и страшные последствия своей роковой ошибки, обретает счастье с благородным героем. Клод Жаньер пытается не просто воссоздать переживания своей героини, а ставит перед ней, а значит и перед читателем, нравственную задачу,